Никто из гладиаторов этого не знал. Никому из них не было известно даже имя Спартака. Словно римляне постарались вытравить память о нем. Лишь один Килад при упоминании о земляке оживился. — Ты говоришь, Спартак? Я знавал человека с этим именем. Он шел с рогатиной на медведя, и медведь оторвал ему левое ухо. Мы с ним побились об заклад. «Кто больше вина выпьет? И представь себе, мне удалось!» Децебал не стал дожидаться, когда Келат закончит свой рассказ. Его не интересовал Спартак-медвежатник. В июльские календы в казарму прибыла новая партия гладиаторов. И все понимали, что день схватки на арене недалек. Вновь прибывшие были опытными бойцами из школы Пронести. И у Децебала появилась надежда, может быть, кто-нибудь из них знает о Спартаке. И он не ошибся. О Спартаке слышал Марк Арторий. Это был человек необычной судьбы. В гладиаторские казармы, на арену, Артория привело не преступление, за которое свободно у человека иногда лишали свободы, а жажда приключений. С детства Арторий бредил амфитеатром и знал всех знаменитых гладиаторов не проходило ни одного представления в Капуе или в Риме, на котором бы он не побывал. После смерти отца Арторий сам явился колонисте римской школы, предложив свои услуги. Его составили принести клятву в том, что он позволит бить себя розгами, сжечь огнем и убить мечом. К товарищам по ремеслу Артурий относился с некоторым пренебрежением, так как он не был варваром, и сражался в римском амфитеатре при присутствии самого императора Нерона. Спартак? Знаю, знаю, снисходительно и равнодушно ответил Артори дрожащему от нетерпения Дцебал. Из школы Линтула бытята капы». Недурно владел мечом, сражался без забрала, но в Риме бы его засмеяли. Куда ему до юлианцев? Юлианцами называли гладиаторов и школы, основанной Гаем Юлием Цезарем в Риме. — Я видел бойцов капуанской школы. Пщенки! Двойным выпадом не владеют. А еще хвалятся, что из школы, где был рудярием, Спартак. — Ну и как? Освободил он рабов? — тихо спросил децибал Каких рабов? Нужны мне твои рабы. «Разве раб может сражаться как свободный?» Это все, что удалось Децебалу выжить из Артори. Может быть, римляне уже забыли о великом восстании рабов? Или Арторию известна одна лишь история фехтовального искусства? Очень мало узнал Децебал о Спартаке. Но все же образ великого фракийца стал вырисовываться полнее и определеннее. Среди учителей фехтования в школе было немало рудиариев. Это настоящие цепные псы, признававшие лишь своего господина ланисту, Чтобы выслужиться и получить полное освобождение, они притесняли новичков, издевались над ними. "Спартак был не таким", думал Доцебал. Ему, получившему рапиру, не угрожала смерть на арене. Но он заботился не о себе, Он хотел завоевать свободу для всех. И снова Дацибал смотрел на Везувий, словно на его вершине таилась не только разгадка, заинтересовавшая его историей давних времен, но и его собственная судьба. То, что Дацибал не сводит глаз с Везувия, не ускользнуло от внимания гладиаторов. Они решили, что Дак, по обычаю предков, молится духу горы, ожидая от него помощи и спасения и они были недалеки от истины. Какая-то сила приковывала мысли и чувства доцебала к этой вершине и к Спартаку. Он вспоминал рассказы Давида о своем Боге. Бог Давида спустился на землю и покорно погиб на кресте, хотя ему, великому и могущественному, ничего не стоило разметать палачей. Что же тогда делать людям, не обладающим могуществом богов, подражая Христу, покоряться силе и судьбе или ждать помощи божества, как ждал ее Давид и не дождался. Спартак, человек он или Бог, сильнее Христа и благороднее его. Он поднялся на эту гору, чтобы зажечь факел свободы.